Рио-Британия. «Ты представляешь, Алекс?» — говорила Джек. «Пикассо сидел прямо здесь, где мы сейчас. И Шагал, и Сальвадор Дали». «Прямо за этим столом?» «Прямо в этом кафе. Сюда приходили все знаменитые художники». «Что ты пытаешься сказать, Джек?» «Ну, мне просто интересно. Может быть, ты хочешь забыть об этом приключении и пойти в музей Пикассо?» Париж — такое веселое место, и мне всегда больше нравилось смотреть на картины, чем бегать под обстрелом. В нас никто не стреляет. Пока. Они приехали в Париж накануне и поселились в небольшой гостинице возле Нотр-Дама, которую порекомендовала Джек. Джек хорошо знала город. Она целый год изучала историю искусств в Сорбоне. Если бы не смерть Яна Райдера и опекунство над Алексом. она бы, наверное, вообще тут поселилась. В одном она оказалась права. Узнать, где живет Марк Антонио, было довольно легко. Позвонив всего в три агентства, она нашла представителей фотографа, хотя ей понадобилось все ее обаяние и немного подзабытый французский, чтобы все-таки узнать его телефонный номер у девушки-оператора. А вот встретиться с ним — уже куда более трудная задача. Этим утром она раз десять набрала его номер, прежде чем трубку все-таки взяли. Ответил мужчина. «Нет, он не Марк Антонио. Да, это дом Марка Антонио, но он даже не представляет, где Антонио сейчас». Голос собеседника звучал довольно подозрительно. Алекс слушал, прижавшись ухом к трубке, и в конце концов продолжил разговор сам. «Послушайте», — сказал он. По-французски он говорил почти так же хорошо, как Джек. Но, опять же, Алекс учил язык еще с трех лет. «Меня зовут Алекс Райдер. Я друг Эдварда Плежера. Он английский журналист». «Я знаю, кто он». «Вы знаете, что с ним случилось?» Пауза. «Продолжайте». «Мне нужно поговорить с Марком Антонио. У меня важная информация». Алекс ненадолго задумался. «Стоит ли говорить этому человеку все, что он знает?» «Насчет Дамьена Крея», — сказал он. Это имя, похоже, произвело впечатление. Повисла еще более долгая пауза. А потом... «Приходите в Лапалет. Это кафе на Рю-де-Сен. Я буду там в час дня». Собеседник Алекса повесил трубку. Десять минут второго. Лапалет оказалось маленьким, но многолюдным кафе на углу площади, окруженные картинными галереями. Официанты в длинных белых фартуках сновали туда-сюда, держа высоко над головой подноса с напитками. Алекс и Джек сумели занять последний свободный столик, прямо на краю террасы, где их лучше всего видно. Джек пила пиво из высокого стакана. Алекс заказал ярко-красный фруктовый сок, сироп до гренадин со льдом. Это был его любимый французский напиток. Алекс уже всерьез задумался, придет ли навстречу человек, с которым он говорил по телефону. Или, может быть, он уже здесь? Как они вообще найдут друг друга в такой толпе? А потом он увидел мотоциклиста, сидящего на побитом 125-кубовом пьяджо на противоположной стороне улицы, молодого человека в кожаной куртке с черными кудрявыми волосами и щетиной на щеках. Он приехал несколько минут назад, но так и не слез с мотоцикла, словно кого-то ждал. Алекс посмотрел на него, на секунду они встретились взглядами. На лице мотоциклиста промелькнуло озадаченное выражение, но потом он слез с мотоцикла и подошел к столику, осторожно, словно боясь ловушки. «Вы Алекс Райдер?» — спросил он. По-английски он говорил с привлекательным акцентом, словно актер в фильме. «Да?» Я не ожидал, что навстречу придет ребенок. «А какая разница?» — пришла на помощь Джек. «Вы Марк Антонио?» «Нет, меня зовут Роберт Гуппи». «Вы знаете, где он?» Он попросил меня отвезти вас к нему. Гуппи посмотрел на Пьяджо. Но у меня только одно место». «Тогда забудьте, я не отпущу Алекса одного». «Ничего страшного, Джек», — перебил Алекс, улыбаясь ей. «Похоже, тебе все-таки удастся сходить в музей Пикассо». Джек вздохнула, потом кивнула. «Ну ладно», — сказала она, но ну будь осторожнее». Робер Гуппи вел мотоцикл как человек, который очень хорошо знает Париж или очень хочет в нем умереть. Он лихо перестраивался из ряда в ряд, проскакивал на красный свет и разворачивался на перекрестках, игнорируя гневные гудки автомобилей. Алекс держался изо всех сил, чтобы не свалиться. Он не представлял, куда они едут, но понимал, почему Гуппи ведет мотоцикл настолько безрассудно. Он хотел гарантировать, что за ними не будет хвоста. Они замедлили ход на другом берегу Сены, на окраине квартала Море, неподалеку от торгового центра Форум-де-Аль. Алекс узнал эти места. Когда он был здесь в прошлый раз, он называл себя «Алексом Френдом», и в сопровождении отвратительной миссис Стелленбокс ехал в Академию Пойнт-Блан. Теперь же они остановились на улочке с типично парижскими домами. Шестиэтажными, с солидными дверными косяками и высокими матовыми окнами. Алекс заметил табличку с названием улицы. Рю Британия. Улица заканчивалась тупиком, а половина зданий выглядели пустыми и обшарпанными. Те, что стояли в дальнем конце, были обвешаны строительными лесами и окружены тачками и бетонными шалками, а сверху донизу тянулась пластиковая труба для мусора. Но рабочих поблизости не было. Гуппи слез с мотоцикла и показал на одну из дверей. «Сюда», — сказал он. В последний раз оглядев улицу, он провел Алекса внутрь. Дверь вела во внутренний дворик со старой мебелью, и кучей ржавеющих велосипедов в углу. Алекс вслед за Гуппи поднялся по короткой лестнице и прошел через еще одну дверь. Он оказался в большой комнате с высоким потолком и отбеленными стенами, окнами с обеих сторон и темным деревянным полом. Студия фотографа. Там стояли ширмы, сложные осветительные лампы на металлических ножках и серебристые зонтики-рассеиватели. Но одновременно студия служила и жилищем. У одной стены располагалась кухня, на столе лежала куча жестянок и грязной посуды. Роберт Гуппи закрыл дверь, и из-за одной из ширм вышел человек лет пятидесяти. Босиком, в сетчатом жилете и мешковатых джинсах. Он был худой, небритый, а в спутанных черных волосах кое-где виднелась седина. Как ни странно, у него был лишь один глаз. Второй прятался под повязкой, одноглазый фотограф, но с другой стороны, а почему нет? Фотограф с любопытством посмотрел на него, потом обратился к своему другу: Селвике, я телефони. А вы. Примечание. С французского. Это он звонил по телефону. Да. Конец примечания. Вы Марк Антонио? спросил Алекс. Да. «Ты назвался другом Эдварда Плежера. Я и не знала, что Эдвард дружит с детьми». «Я знаю его дочь. Я жил в доме, который он снимал, когда...» Алекс поколебался. «Вы знаете, что с ним произошло?» «Конечно знаю. Думаешь, почему я здесь прячусь?» Он вопросительно взглянул на Алекса, внимательно изучая его здоровым глазом. «Ты сказал по телефону, что можешь рассказать что-то о Дамье Некрея?» «Ты его знаешь?» «Я встретился с ним два дня назад в Лондоне». Крей уже не в Лондоне», — сказал Гуппи. Он стоял, опираясь на входную дверь. «У него сборочный цех приставок в пригороде Амстердама, в Слоттердейке. Он прилетел туда сегодня утром». «Откуда вы знаете?» «Мы тщательно следим за мистером Крэем». Алекс повернулся к Марку Антонио. «Вы должны рассказать мне, что вам и Эдварду Плежеру удалось узнать о нем», — сказал он. «Над какой статьей вы работали? Что за тайную встречу он здесь провел?» Фотограф ненадолго задумался. Потом криво улыбнулся, показав пожелтевшие от никотина зубы. «Странный же ты ребенок, Алекс Райдер», — пробормотал он. «Говоришь, что у тебя есть для меня информация, а сам только задаешь вопросы. Но мне нравится твое нахальство». Он достал сигарету и прикурил, выпустил облачко сизого дыма и продолжил. Хорошо. Может быть, я сделаю большую глупость, но я расскажу тебе все, что знаю. Рядом с кухонным столом стояли два барных стула. Он устроился на одном и показал Алексу на другой. Роберт Гуппи остался стоять у двери. Статья, над которой работал Эд, вообще никак не была связана с Дамьеном краем, Начал он. По крайней мере, поначалу. Эд никогда не интересовался шоу-бизнесом. Нет, он разрабатывал куда более важную тему. Он писал статью об АНБ. Ты же знаешь, что это такое. Агентство национальной безопасности США. Организация, которая занимается шпионажем, защитой информации и борьбой с терроризмом. Большая часть ее работы засекречена. Шифровальщики, расшифровщики, шпионы. Эд заинтересовался человеком по имени Чарли Роппер. высокопоставленным чином АНБ. Он где-то добыл информацию, уж не знаю как, что Ропер собирается предать свою страну. У него большие долги, вредные привычки. «Наркотики?» — спросил Алекс. Марк Антонио покачал головой. «Азартные игры. Они могут разрушить жизнь не хуже». Эд прослышал, что Ропер здесь, в Париже, и решил, что он собирается продать секретную информацию. Либо китайцам, либо, что еще вероятнее, Северной Кореи. Мы встретились чуть больше недели назад. Мы часто работали вместе с Эдом. Он писал статьи, а я делал фотографии. Мы были командой. Более того, мы были друзьями. Марк Антонио пожал плечами. В общем, мы узнали, где остановился ропер и проследили за ним от гостиницы. Мы не представляли, с кем он встречался, а если бы нам сказали заранее, я бы не поверил. Он замолчал и затянулся сигаретой. Ее кончик стал ярко-красным. Здоровый глаз скрыло облачко дыма. Ропер отправился на обед в ресторан Тур-Даржан. Это один из самых дорогих ресторанов Парижа. За обед заплатил Дамьен Крей. Мы видели их вместе. Ресторан находится на шестом этаже. но в нем большие панорамные окна от пола до потолка, из которых отлично видно Париж. Я сфотографировал их телеобъективом. Крей вручил Роперу конверт. Мне кажется, в нем были деньги, и если так, то денег там было очень много, потому что конверт был очень пухлый. — Постойте, — вмешался Алекс. — Зачем поп-певцу встречаться с кем-то из АНБ? — Именно это и хотел выяснить Эд, — ответил фотограф. Он начал задавать вопросы, и, судя по всему, задал их слишком много. Потому что вскоре я узнал, что кто-то попытался его убить в Сен-Пьере. И в тот же день пришли и за мной. Бомбу заложили в мою машину. Если бы я завел мотор, то сейчас не говорил бы с тобой. «А почему вы не завели мотор?» «Я осторожный человек. Я заметил провод, которого в машине быть не должно». Он затушил сигарету. еще кто-то пробрался в мою квартиру». «Украли почти все мое оборудование, в том числе фотоаппараты, все снимки, которые я сделал в тур Доржане. Это не совпадение!» Марк Антонио замолчал. «Но зачем я тебе все это рассказал, Алекс Райдер? Теперь твоя очередь рассказать мне, что знаешь ты!» «Я приехал на каникулы в Сен-Пьер», — начал Алекс. Больше он ничего сказать не успел. Где-то возле дома остановилась машина. Алекс не слышал, как она подъезжала, но сразу заметил, когда шум мотора стих. Роберт Гуппе шагнул вперед и поднял руку. Марк Антонио резко повернул голову. На мгновение воцарилась тишина, и Алекс понял, что это неправильная тишина, пустая, как точка в конце предложения. А потом на студию обрушился Град пуль. Окна разбивались одно за другим. Огромные куски стекла падали на пол. Робер Гуппи умер мгновенно. Его сбило с ног, на груди расплылось сразу несколько кровавых пятен. Одна из пуль попала в лампочку, та взорвалась. Со стены слетели куски побелки. В комнату ворвался воздух с улицы, а вместе с ним крики людей и торопливые шаги во дворе. Марк Антонио пришел в себя первым. Он сидел возле кухни, далеко от линии огня, так что не пострадал. Алекс тоже был ошеломлен, но не ранен. «Сюда!» — крикнул фотограф и потащил за собой Алекса. Дверь позади них разлетелась на куски. Алекс в последний момент увидел человека в черном с автоматом в руках. Затем Антонио затащил его за одну из ширм. Там обнаружился еще один выход. Не дверь, а неровная дырка в стене. Марк Антонио пролез в нее, Алекс за ним. «Наверх!» Марк Антонио вытолкнул его перед собой. «Другого пути нет!» Они выбежали на деревянную лестницу, старую, засыпанную цементной пылью, по которой явно давно не ходили. Алекс поднялся на третий этаж, потом на четвертый. Марк Антонио не отставал. На каждом этаже были двери, но Антонио заставлял его подниматься все выше. Алекс слышал шаги человека с автоматом. К нему присоединился еще кто-то. Двое убийц следовали за ними. Он поднялся на самый верх лестницы. Перед ним оказалась еще одна дверь. Он повернул ручку. В этот момент раздалась еще одна автоматная очередь. Марк Антонио вскрикнул, согнулся и упал на спину. Алекс понял, что тот мертв. К счастью, дверь перед ним открылась. Он вбежал в нее, каждую секунду ожидая, что пуля поразит и его. Но фотограф спас жизнь Алексу, упав аккурат между ним и его преследователями. Алекс выбрался на крышу и пинком захлопнул дверь за собой. Его окружали потолочные окна и печные трубы, цистерны с водой и телевизионные антенны. Крыша тянулась по всей длине Рюбритании. Дома друг от друга отделяли только невысокие стены и толстые трубы. Что собирался делать Марк Антонио, поднявшись сюда? До земли шесть этажей. Тут где-то есть пожарный выход? Или лестница, ведущая вниз?» У Алекса не было времени осматриваться. Дверь распахнулась, и из нее вышли двое убийц. Они шли медленно, зная, что он в ловушке. Внутренний голос шептал Алексу, почему они просто не могут оставить его в покое. Они же пришли за Марком Антонио, а не за ним. Он не имеет к этому делу никакого отношения. Но Алекс знал, какой приказ отдали этим людям. Убить фотографа и всех, кто с ним связан. Неважно, кто такой Алекс. Главное, что его видели вместе с ним. А потом он вспомнил, что увидел, когда только попал на Рюбритания и бросился бежать, даже не до конца осознавая, в нужном ли направлении. Он услышал автоматную очередь, и черные плитки в сантиметрах позади него разлетелись на куски. Еще одна очередь. Мимо пролетело несколько пуль, и его осыпало градом обломков печной трубы. Он перепрыгнул через низкую загородку. Край крыши был уже совсем близко. Преследователи остановились, думая, что ему некуда бежать, но Алекс не останавливался. Добравшись до края, он прыгнул вниз. Убийцы, должно быть, решили, что он прыгнул с шестого этажа на верную смерть, но Алекс видел строительное оборудование — леса, бетономешалки и оранжевую трубу, по которой строители сбрасывали мусор. Труба на самом деле была составлена из ведер без дна и чем-то напоминала по конструкции желоб из аквапарка. Алекс не мог рассчитать прыжок, но ему повезло. Пару секунд он просто летел, раскинув руки и ноги. но потом увидел отверстие трубы и сумел направить себя в его сторону. Ноги, а потом и руки, идеально вошли в трубу. Внутри его мгновенно окутала туча цементной пыли. Он видел лишь оранжевые стенки, проносившиеся мимо. Бедра, плечи и затылок больно бились о сочленении трубы. Он едва мог вдохнуть и с ужасом понял, что переломает себе все кости, если на дне трубы есть хоть что-то. Труба формы напоминала растянутую букву «Джей». В нижней части трубы падение замедлилось, а потом Алекса вдруг снова выбросило на свет. Рядом с одной из бетономешалок была насыпана куча песка. В нее он и угодил. Удар сбил ему дыхание. Рот был полон песка и цемента. Но он выжил. Алекс с трудом поднялся на ноги и посмотрел вверх. Двое убийц по-прежнему были на крыше, намного выше его. Они решили не повторять его трюк. Даже он с трудом протиснулся в оранжевую трубу. Взрослые застрянут в ней, не пролетев и половины. Алекс оглядел улицу. Возле входа в студию Марка Антонио стояла машина, но в ней никого не было. Он сплюнул и вытер губы тыльной стороной ладони, потом, хромая, пошел прочь. Марк Антонио умер, но успел дать Алексу еще одну зацепку. Теперь он знал, куда ехать дальше. Слоттердейк. Фабрика в пригороде Амстердама. Всего несколько часов поездом из Парижа. Он добрался до конца улицы, свернул за угол и пошел еще быстрее. Весь побитый и перепачканный, он отлично понимал, как же ему повезло выжить. Остался только один вопрос. Как это все объяснить Джек?